Глава тринадцатая Легкие деньги Я сидел на лавке и раздраженно сплевывал кровь. Левая сторона лица припухла и каждое движение лицевых мышц отдавалось болью. Хорошо хоть глаз не заплыл, но обзор явно стал уже. Так же немного побаливали бока, я лишь молил Богу, что ребра не сломаны. Вот этого мне еще точно не хватало, а приложило ведь не слабо, могло и позвоночник перебить. Ко мне подошёл конопатый мальчуган, поставил у ног ведро полное воды и вручил тряпку с таким гордым видом, словно вручает меч. Меня бы это позабавило, если бы не было так больно. Окунув палец в жидкость, я удовлетворительно кивнул. Вода была ледяная. Смочив тряпку, я стал делать холодные компрессы, чтобы хоть немного снять опухоль. Всё-таки это была очень, очень плохая идея. А ведь как всё хорошо начиналось. Я уже решил для себя, что надо найти какой-нибудь заработок на 1-2 дня и прикупить на него нормальной одежды, а после обновок пригласить Литу куда-нибудь. Если что-то останется, то возможно, купить ей что-нибудь в подарок: колье там или колечко, а заодно и подыскать сувенир для Тео. Но реальность в Дрибесги разбила мои надежды. Я потратил пару часов на шатание по городу в надежде найти хоть какой-то простой вариант. Попытки устроиться разнорабочим в тракторах ни к чему не привели. Они брали рабочих минимум на полную неделю, а то и на месяц, зато обеспечивали пропитанием и жильём. Да ещё и монета капала, правда, довольно-таки небольшая. Мне же нужен был быстрый заработок, чтобы за раз заработать достаточно на все мои нужды. В итоге дело оказалось почти невыполнимым. Я даже прикидывал, где бы можно ещё наткнуться на парочку бандитов с целью поживиться за их счёт. К стражам они явно не пойдут, но так и кинжалом можно в бок получить. Единственный вариант, который хоть как-то мне подходил, это работа по очистке заторов в канализации. Платили достаточно, но, забравшись туда в первый раз, я понял, что это не вариант. Предстояло там провести порядка 6 часов, а я и не выдержал 2 минут. Без противогаза и сапог туда спускаться было самоубийством. Зато сразу становилось понятно, почему они готовы принимать абсолютно любого и без вопросов. Спустившись и поняв, во что я ввязался, я послал работодателя в задницу. Ничего не заработал, да ещё и ноги со штанами испачкал. Гетри даже не хотел меня к себе пускать. Пришлось во дворике застирывать свою одежду. Хорошо, что были запасные, а то бы сидел я сегодня весь день в своём номере в одних подштанниках. Литы и Ригор ушли по своим делам, и я излил своё горе единственному человеку, который остался в таверне его хозяину. Гетри налил мне кружку эля и внимательно выслушал мою историю, понимающе кивая. Извини, я бы взял тебя к себе поработать, но у меня полный комплект. К тому же, за день много не заработаешь, медяк 2, если повезёт. Я примерно так и думал. Но вот дальше он мне предложил один вариант, но сразу предупредил, что это авантюра. Оказывается, тут есть местные кулачные бои. И увидев, что я парень крепкий, и выслушав историю о стычке с тремя бандитами в подворотне, он посчитал, что это может мне подойти. Этот вариант Сразу меня заинтересовал. Наверное, адекватный человек покрутил бы пальцем у виска, услышав такое предложение. Это ведь не бокс. Да и по словам Гетри там правил практически не было. Зато это была действительно реальная возможность буквально за день очень неплохо навариться. Я ещё со школы занимался самбо, да и в армии был лучшим в рукопашной схватке, поэтому был уверен в своих силах. К тому же, в тот момент мне в голову ударили мои небольшие победы. Схватка с Дарнаном и с теми бандитами. Вот на костылях мне они тогда. Это бы точно студило мою голову. Найти, где проводят бои, оказалось несложно. Чтобы не привлекать излишнего внимания стражи, они проводились вне стен города. Это был амбар с кучей пристроек. Вероятнее всего, он специально создавался как арена. уж чрезчур вычурнӯтой была его конструкция. Но для всех это было просто владение какого-то фермера. В входе даже послысся пару скри зубов, но явно для вида, потому что ор исходящий из амбара я услышал задолго до того, как увидел само строение. Думаю, стражникам неплохо отстёгивали, чтобы они не находили ничего странного в этом амбаре. Организатором оказался однорукий, низенький мужичок с хитрыми глазёнками. Но его внешний вид не должен был вводить в заблуждение. Если что не так, рядом всегда была пара крепких бойцов в лёгких доспехах с мечами. и одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, это матерые ребята, которым палец в рот не клади. Смеряв меня презрительным взглядом, он сказал, что для участия надо пройти испытательный бой, а вот за время испытателя нужно платить. Он потребовал с меня серебрушку, если выиграю, получу две, нет, значит я зря трачу время этих уважаемых людей. Драка вышла скоротечной и непростой, но я почти не пострадал. Врака казался сторонником грубой силы и пёр как танк. Был слишком прямолинеен, и это глупо, когда твой противник мастер захватов. И я использовал его же силу против него самого. Правда, пару раз он выворачивался, и я каким-то чудом избегал ударов, и ведь не сомневаюсь, что если приложит, мало не покажется. Интересная у тебя техника, парень, хмыкнул организатор, вручая серебрушки. Где учился? Не могу сказать, хмыкнул я, пожав плечами. Это секрет. Ну, смотри, я ведь мог и заплатить, если информация окажется интересной, мужичок потеребил усы. За следующий бой мне предложили уже четыре серебрушки, притом свои вкладывать не надо было. Основную прибыль приносили ставки, а моя техника боя вне всякого сомнения вызывала интерес, и люди активно ставили. Амбициозный новичок это всегда хорошо. Я с удивлением обнаружил, что народу прибавилось, и даже на втором этаже амбара уже не хватало места. Видно, за время перерыва организатор послал гонцов, чтобы созвать народ на зрелище. Обычно бы и организовывались вечером, но порой, если были интересные бойцы, могли проводиться и в дневное время. Местный хозяин пытался меня уговорить подождать до вечера, но я ему прямо сказал, что хочу заработать деньги, чтобы вечером пригласить девушку на свидание. Дуракты Тоже разбитые рожи на свидания ходят. Отмахнулся он, поняв, что я не прошибаем. Хочешь бы и сейчас будут, но не рассчитывай, что заплатят много. Вечером ты бы вполне мог по-золотому забой зарабатывать, если они будут хорошими и победными. Я присвистнул и стал прикидывать. Можно ли перенести свидание с Литой? Если только завтра, сразу после пришествия от Тори. Нет, не вариант. Уже сегодня народу много в городе, а завтра будет ещё больше. Думаю, по улицам толпа будет ходить даже ночью. А послезавтра мы уже думали возвращаться обратно в деревню. Надо сегодня ещё успеть прикупить нормальную одежду. Вот на втором бое мне пришлось попотеть. Противник оказался очень юрким и быстрым, но к счастью, был не так силён. Пару раз неплохо по мне попал, но ничего серьёзного. Может быть, завтра будет пару небольших синяков и только. Он быстро разгадал мой стиль, а может просто наблюдал за моим прошлым боем. И теперь всячески избегал захватов. Один раз я чуть не получил пяткой в нос, но вовремя отступил. Большую часть времени мы просто кружили по рингу. Я искал возможности для захватов, а он, чтобы не только избежать их, но ещё и контратаковать. Один раз я почти повалил его на землю, но он каким-то неимоверным образом вывернулся, ударив меня в солнечное сплетение. На мгновение мне показалось, что я задыхаюсь, и я скривился, обхватив грудь руками. Противник, видимо, подумал, что я спекся, или он был настоящим идиотом. Иным образом, я не могу объяснить, почему он не стал меня добивать, а словно рестлер поднял руки вверх и стал расхаживать по арене, приветствуя толпу. Я ведь ещё не повержен, всего лишь на минуту сбилось дыхание. Это его и сгубило. Уже через пару мгновений моё дыхание восстановилось, и я рванул к противнику, делая подсечку. Несколько ловких движений, и я уже сижу на нём, полностью его обездвижив. Поёзов немного, он всё-таки решил сдаться, чему я был несказанно рад. Хороший бой, одобрил организатор, вручая честно заработанные четыре серебрушки. И того У меня уже 10 серебрушек и несколько медиков. Вполне неплохо. Думаю, этого вполне хватит на мои нужды. Пусть немного, и придётся выбирать заведения нелитного типа. Рад стараться, довольных хмыкнул я. Тебе всё ещё нужны деньги и срочно, как-то странно спросил он. Ну, да, недоверчиво ответил я, не понимая, на что намекает этот однорукий мужичок. Тогда предлагаю тебе 10 золотых, если побьёшь нынешнего чемпиона. Вот тут-то я и совершил ошибку. Возгордившись своими победами, пошёл на поводу у жадности и возможности быстро нажиться. Но в тот момент я думал совсем по-другому, справедливо полагая, что с чемпионом будет сложно справиться, но вполне возможно. Несмотря на то, что мои прошлые соперники были сильны, они всё равно не были мне ровней. И вот тут псец подкрался незаметно. Вернее, вполне заметно. Такого хрен не заметишь, но отступать было поздно. Когда я увидел своего противника, то сразу понял, почему так много денег предлагал организатор. Ведь мой противник не был человеком. Огромная мускулистая туша высотой больше 2 м. Руки как брёвна с мощными кулаками, на которых было всего по 4 пальца. Вместо привычной человеческой головы была огромная морда, чем-то напоминающая лягушачью, но с примесью ящера. Шеи, так таковой, не было, от чего казалось, что голова росла прямо из тела. Зелено-желтая кожа была щедро усеяна прочными на вид чешуйками. Вид у этого создания был грозный, не мигающий взгляд вертикальных зрачков невольно заставлял чувствовать себя добычей для грозного хищника. Если судить по внешнему виду и словам литы, передо мной был квадлак, жуткое создание. Но всё не так страшно. Несмотря на грозный вид, он вполне разумен. Я сильно сомневаюсь, что ему дадут меня слопать. Но глядя на его огромную зубастую пасть, доводы разума уходят на второй план. Может, лучше отступить, признать поражение, я всё равно ничего не потеряю. Но 10 золотых Это довольно неплохие деньги, и глупо отступать, даже не попробовав сразиться. Да, пусть он и выглядит страшно, но он же живое существо, следовательно, и его можно победить. Да и пытаться убить меня он не должен. Всё не так уж и плохо. Чёрт, сюда бы БТБ, вот тогда бы мы пободались. Бой начался с команды организатора, наблюдавшего за действием с партнёра. Я сходу совершил глупейшую ошибку, потеряв самообладание. В прошлых битвах да и вообще, я обычно придерживался оборонительной тактики. Ещё возможности для контратаки. А тут я первым набросился на невиданного монстра, с размаху влепив ему кулаком в нос. И тут же пожалел об этом, отдёрнув руку. Ощущение были такие, словно со всего размаха врезал кулаком в стену. Квадлак даже не покочнулся, лишь схватился толстыми пальцами за свой нос. И пробурчал что-то явно не на нагдо. Язык был более гортанным и больше напоминал осмысленное подобие кваканья и рычания. Непередаваемая какофония звуков, напоминавшая речь. Судя по виду монстра, особого урона ему не нанёс, а в от руке досталось неплохо. Вроде не сломал, но болит жутко. Но сейчас не до этого, надо драться. По крайней мере, я решил больше не бить в голову. Черепушку-то его прочную и голыми руками его вырубить вряд ли получится. Значит, надо использовать болевые приёмы и броски. Цятистически пытайся обернуть всего противника против него самого. Противник пошёл в атаку, решив проверить мою прыткость парой ударов справа. Я ловко ушел от них в сторону и скользнув за спину, нанес несколько прямых ударов по корпусу, метя туда, где по идее у Квадлака должны были быть почки, и едва не получил локтем в висок, в последнее мгновение уйдя вниз. Разорвав дистанцию, я стал думать, как действовать дальше. Корпус и голова отпадают, слишком прочная шкура и мускулатура у Квадлака. Я даже не уверен, что мечом можно нормально рассечь его плоть. Что ж уж говорить про кулаки. Вот с БТБ я бы ещё мог нанести ему урон, но так это нереально. Можно попробовать колени, выбить его из равновесия и заломить руку за спину. Рывком я сократил дистанцию, попутно увернувшись от размашистого удара. Не сомневаюсь, попади он по мне, и я уже не встану. Со всего размаха я ударил не людя, целя в коленную чашечку, но чуток промазал. Однако эффект был достигнут. Монстр на мгновение потерял равновесие, чем я тут же воспользовался. Обхватив его широкое запястье, я рванул его руку назад, но был остановлен чудовищной силой великана. Я буквально почувствовал, как ноги оторвались от земли, и меня понесло куда-то в сторону. Мне очень повезло, что я не сломал позвоночник, врезавшись в балку спиной. И ладно бы врезался у самой земли, так нет. Я приземлился достаточно высоко. чтобы после рухнуть на землю лицом вперёд. Приложило меня не слабо, от чего я даже отключился на пару мгновений. Но этого, похоже, хватило, чтобы моего противника посчитали победителем, а меня, соответственно, записали в проигравшие. Поднялся я сам и не оспаривал проигрыш. Да и разве был смысл? Это был бой изначально нечестен. Шкура кводлака была толстой, словно панцирь. Не удивлюсь, если они доспехов не носят. А физическая сила вообще ужасает. Он с легкостью отшвырнул меня и повезло, что еще не захотел добить. Надо благодарить бога, что оделся лишь синяками. Все могло обернуться куда хуже. Теперь мне все было понятно. Организатору надоело терять деньги, ведь я явно умелый боец. Приди я вечером, все было бы иначе. А тут он теряет деньги, а прибыль мизерная, потому что зрители кот наплакал. Неожиданно мальчик, стоявший недалеко от меня, странно дернулся, повернул голову и тут же скрылся с моих глаз. Поднимать голову и смотреть, что так напугало мальчика, жутко не хотелось. Но когда надо мной нависла массивная тень, все-таки пришлось посмотреть, кто нанес мне визит. И вот же неожиданность, это был никто иной, как мой соперник. «Ты хорошо драться, человек», – сказал он, но судя по говору, язык он знал не очень хорошо. А возможно, дело было вовсе не в языке, а просто некоторые склонения ему было произносить проще, и он не утруждал себя. "Спасибо", поблагодарил я, едва скрывая своё удивление. Просто вспоминая наш с ним бой, я не могу сказать, что дрался хорошо. "Держи". Он взмахнул своей лапой, и я инстинктивно поймал летящий объект. Взглянув на содержимое руки, я мысленно присвистнул. Там красовалась золотая монета, первая к слову, которую я увидел в этом мире. С чего такая щедрость? Тебя обманул, раздражённо фыркнул Квадлак. Ни один человек не может драться голыми руками с Квадлаком. И главное это знать, но послать тебя драться без оружия. Вот же гад. Выходит, что с чемпионами все дрались вооружинные, а меня послали драться с голыми руками. Да я чувствую себя обманутым дважды. Во-первых, меня не предупредили, что мой противник – огромная черепашка-ниндзя. А во-вторых, что к нему, оказывается, выходят с оружием. Да у меня изначально не было шансов. Аквадлак, несмотря на угрожающий внешний вид, оказался неплохим парнем. Поделился наградой за победу с соперником, у которого изначально не было шансов победить. Хотя, думаю, такие возможности были при должной подготовке и выборе стратегии. Каким бы крупным и сильным не был Квадлак, он всё-таки живое существо, и как у любого живого существа, у него есть слабости. Эх, что толку утешать себя? Я продул и всё тут. В знак благодарности я отвёл Подлаку небольшой поклон, он ответил тем же и удалился. А я вновь обмакнул тряпку в ледяную воду и приложил её к лицу. Не представляю, как с таким лицом звать Литу на свидание.